Впрочем, разве он не может стать лучше? Разве постыдное будущее так уж для него неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и сделает его чище, убережет от новых грехов, зреющих в его душе и теле, тех неведомых, и никем не описанных прегрешений, таинственная природа, которых придает им коварное очарование, Быть может, настанет день, когда эти алые чувственные губы утратят жестокое выражение, и можно будет, наконец, показать миру шедевр Безила Холлорда. Нет, это совершенно невозможно. Ведь с каждым часом, с каждой недели его двойник на полотне будет становиться старше даже в том случае, если на нем не будут отражаться тайные преступления и пороки. Беспощадных следов времени ему все равно не избежать. Щеки его станут дряблыми или валятся. Желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и погубит их красоту. Волосы, утратит свой блеск. Рот, как у всех стариков, будет бессмысленно полуоткрытым, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет точь в точь, как у его покойного деда, который был к нему так суров. Да, Мир никогда не увидит этого портрета. Сомнений у Дуриана теперь не оставалось. — Несите сюда, мистер Хаббард, — сказал Дуриан безжизненным голосом. — Извините, что задержал вас. Я задумался о своем и забыл, что вы ждете. — Ничего, мистер Грей, я только рад возможности передохнуть, — отозвался все еще отдышавшийся багетчик. — Куда прикажете поставить, сэр? — Куда угодно. — Это уж не имеет значения. Ну, хотя бы сюда. Подвешивать не надо. Просто прислоните к стене. Да, так, пожалуй, сойдет. Хорошо, спасибо. — А нельзя ли взглянуть на это творение искусства, сэр? Дуриан даже вздрогнул. — Не думаю, чтобы оно могло бы вам понравиться, мистер Хаббард, — сказал он, глядя в упор на багетчика. Он готов был броситься на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять этот великолепный саван, скрывающий величайшую тайну его жизни. Ну, хорошо, не стану больше вас утруждать. Благодарю за помощь. Не за что, мистер Грай, не за что. Всегда к вашим услугам, сэр. Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться по лестнице, а за ним его помощник. То и дело оглядывавшийся на Адриана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице, он в жизни не видел таких красивых и обаятельных джентльменов.